Глава 12 Достаточно. Я начала прощание с кладовой над ручьем. Постояла внутри, слушаясь в журчании воды в каменном русле. Вдохнула холодный свежий запах с едва заметной примесью сладковатых ароматов молока и масла. Выйдя наружу, я повернула налево и пошла вдоль обшарпанного забора, на котором висели шурша высохшие остатки тыквенной лозы. Когда-то здесь был мой сад. Я в нерешительности остановилась. Моя нога не ступала сюда с того дня, как в саду умерли Мальва и ее ребенок. Взявшись руками за деревянные колья, я наклонилась, чтобы посмотреть в щели. Хорошо, что я не заглядывала сюда раньше. Было бы невыносимо видеть сад в зимнем запустении. Поломанные стебли высохли и почернели. Земля покрыта ковром гниющих листьев. Сад до сих пор являл собой печальное зрелище для садовника, но, по крайней мере, не приводил в отчаяние. Повсюду пробивалась свежая зелень, украшенная маленькими цветочками. Добросердечная весна возлагала венки на кости зимы. Конечно, сад наполовину зарос травой и бурьяном. Я знала, что к лету лес предъявит права на этот участок и поглотит чахлые побеги капусты и лука. Эми разбила у старой хижины новый огород. Она, как и остальные обитатели Риджа, обходила бывший сад стороной. Трава зашевелилась, и небольшая сосновая змейка проползла мимо меня в поисках добычи. Я не очень люблю змей, но от вида живого существа на душе полегчало. Я подняла глаза и улыбнулась, когда увидела пчел, что с жужжанием сновали туда-сюда и кружили над старым ульем который все еще стоял в нижнем конце сада. Напоследок я взглянула на то место, где когда-то выращивала салат. Мальва умерла на этой грядке. Я навсегда запомнила растекающуюся лужу крови. Казалось, она по-прежнему там. Воображаемое темное пятно, пропитавшее землю среди разбросанных останков вырванного латука и увядших листьев. Но пятно исчезло, и ничто не отмечало то место. Только ведьмино кольцо грибов, крошечной белой головки которых Выглядывали из травы. На остров Иннисфри Хочу уйти, уйти скорей, Тихо произнесла я. Там над водой хижину из прутьев Я бы сплел. Поставил улей, посадил бобы И на своей поляне жил один В гуденье пчел. Я на миг замолчала отвернулась и шепотом добавила Там мне спокойно будет там садешься от рассвета тишина стекает каплями в траву Примечание Строки из стихотворения ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса 1865-1939 годы жизни Остров на озере Инисфри Попрощавшись с садом Я быстро спустилась по тропе. Не было ни желания, ни особой необходимости глядеть на развалины дома, а тем более на белую свинью, чтобы сохранить их в памяти. Их-то я точно никогда не забуду. А что дам бара для зерна и курятника? Если видел один, то видел их все. Перед хижиной царил неторопливый хаос. Лошади, мулы и люди переходили с места на место, готовясь к отъезду. Вот только я еще не была готова попрощаться. И потому зашла в лес, чтобы успокоиться и взять себя в руки. По сторонам тропы росла высокая пушистая трава, которая мягко задевала потяжелевший подол моих юбок. Вдруг я почувствовала более ощутимое прикосновение. Взглянула вниз и увидела Аца. Что ж, показаться в самую последнюю минуту вполне в его духе. Вот ты где осуждающе сказала я. Кот спокойно посмотрел на меня огромными серовато-зелеными глазами и принялся вылизывать лапу. Поддавшись чувству, я схватила его и прижала к себе, чувствуя под руками мягкий густой мяг серебристого брюшка и ракочущее мурлыканье. Я знала, что с котом все будет хорошо. Лес он считал своими личными охотничьими угодьями. Эми Хиггинс его любила и пообещала, что для отца Всегда найдется молоко и теплый уголок у печки в плохую погоду. Я знала. «Ладно, ступай», сказала я, опуская кота на землю. Он постоял, неторопливо подергивая хвостом и подняв голову. Наверное, искал пищу или более интересные запахи. А потом нырнул в траву и исчез. Заломив руки, я очень медленно согнулась и затряслась в беззвучном, иступлённом рыдании. Я плакала, пока не заболело горло. Задыхаясь, я села на траву, сжалась в комок, как высохший лист. Слёзы никак не прекращались. Они всё капали на мои колени, словно первые крупные капли надвигающейся грозы. О, Господи! И это ещё только начало. Я сильно потёрла глаза, размазывая слезы, как будто пыталась соскрести печаль, и вдруг почувствовала, что к лицу прикоснулась мягкая ткань. Всхлипывая, я подняла взгляд и увидела Джейми, который с носовым платком в руке опустился рядом со мной на колени. «Мне жаль», — тихо промолвил он. «Это не... Не волнуйся я. Он же просто кот», — сказала я и новый приступ маленького горя обручем сжал грудь. Да, я понимаю. Джейми придвинулся ближе, обнял меня за плечи и прижал мою голову к груди, ласково промокая слезы своим платком. Но ты не можешь плакать по детям. Или из-за дома и твоего маленького сада, или из-за несчастной мертвой девушки и ее ребенка а если ты плачешь по своему коту, то знаешь, что всегда можешь остановиться. Почему ты так думаешь?» Мой голос прозвучал глухо, но обруч уже не так туго сжимал грудь. Джейми горестно вздохнул. «Потому что я тоже не могу оплакивать все это, Саксоночка. А кота у меня нет». Всхлипнув, я в последний раз вытерла лицо высморкалась и вернула ему платок, который Джейми, не моргнув глазом, тут же запихнул в спором. «Господи», — говорил он, — «пусть меня будет достаточно». С тех пор, как я услышала эту молитву, она застряла в моем сердце словно стрела. Но я думала, что Джейми просит помощи в предстоящем деле. Только он имел в виду совсем другое. И когда я поняла, о чем он просил, Моё сердце раскололось на две части. Я взяла его лицо в ладони и пожалела, что у меня нет его дара, способности высказать то, что лежит на сердце. Да так, чтобы он понял. Но я не обладала этим даром. «Джейми», — наконец сказала я. «Ох, Джейми, ты... Ты моё всё. Навсегда». Через час мы покинули речь.